«Каждый из вас схватился с сектантом, хотя бы по разу. У нас большая часть медальонов». Я пожал плечами. «Чего тебе еще?» «Этот неблагодарный придурок Хахпет не заслужил от вас еще и такого подарка, старший». Риола фыркнула. «Ганвол, но ну не держит же тебя Ремило. Прыгай и беги сам. Снова». Он обжег ее взглядом, но промолчал. «К моему облегчению». Потому что последние дни Берик только и ждал повода сцепиться с кем-то, кто хоть слово скажет поперек Риолы. «Как и еще пара человек».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 Кселим обернулся. Это бой берег. Впрочем, следующий вопрос заставил исчезнуть улыбку с его лица. Эремило? Кселим недовольно спросил: Мне что, перечислить вас всех поимен на ученик? Берег согнулся в поклоне. Простите, старший. Кселим смерил нас с тяжелым взглядом, глухо сообщил. Следующее задание предназначено для учеников павильона меча, и будет во многом похоже на то, чем занимался Тола с вами, надзор за младшими.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 то должен позволить ей пройти так далеко, как она только сумеет. Все, что здесь происходит, не может стать угрозой для того, кто прошел со мной поле битвы, участвовал в самые гуще бедствия, шел через болота и леса, бежал из сердца леса, преследуемый по пятам, своры зверей середины этапа мастера. В конце концов, Рейка сейчас лезет на рожон именно потому, что я слишком сильно ее оберегал. Она сейчас хочет доказать мне, что я делал это зря, и лучше все решить здесь и сейчас. Кто прав?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 Оружейную технику! используя оружейную технику! Лекарям ее вообще давали! Ухает вторая девушка, тоже идущая не по пути меча, а с к формациям. И есть от чего. Рейка стоит замерев стойке. Она нанесла удар снизу вверх, в каменный рот, и пробила голову голема насквозь. От гаснет всем видимое обращение земного ранга. Но его название знаю, пожалуй, только я. Звездный клинок, второе созвездие. Это я могу сказать точно.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 Знакомый мне еще со схваток со своими соучениками павильона меча выходцами из школы. Именно эта защитная техника, ограниченная, не накрывающая куполом, и была первой техникой, за которой отправили сюда учеников школы. Интересный подход. Еще с другой школы я знал, что, освоив технику до полного постижения, можно изменять ее по своему усмотрению. К примеру, сжимать панцирь руака до размера тарелки. Но, честно признаюсь, подобное далось не сразу и не просто.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 Сменили при первой возможности. Я и выучил чешую только потому, что до сих пор искал возможность изменения техник под другие стихии. Но за меня ответила Рейка, да еще как ответила. «Вы просто еще не представляете, какой талантливый старший нам достался». Я закашлялся, через силу выговорил. «В общем, чертите созвездия, а дальше сами все увидите».